Ситуация внутри лагеря была лучше, чем Джек осмеливался надеяться. Его обитатели проснулись рано, как и полагалось в военном заведении, и большинство солдат находились на улице, проходя причудливую серию строевых и физических упражнений. «Справа — Справа! — крикнул он Ричарду. — Что делать? — крикнул тот в ответ. Джек открыл рот и закричал. — За дядю Томми в сбитого машиной! —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 Такая свирепая, что у него закружилась голова, прошла волной через тело Ричарда. Пули разорвали бледно-зеленый живот аллигатора и черная жидкость. Желчь, не кровь, потекла из него. Он упал назад на хвост, поддержал его. Аллигатор снова вскочил и ринулся в сторону Ричарда. Монстр опять испустил свой грубый мощный крик. Не в этот раз Ричарду показалось...